И он страдал при мысли, что Елена останется одна, соньутая в пустой большой квартире. Ничего не поделаешь, ни не идти нельзя. Но ну, со мной надо полагать, ничего не случится. Девизион не уйдёт дальше окраин города, а я стану где-нибудь в безопасном месте. А воз Бог сохранит и Николку. Сегодня утром я слышал, что положение стало немножко посерьёзнее. Ну, а возят объём петлюру. Ну, прощай, прощай. Елена одна ходила по опустевшей гостиной от пианино, где по-прежнему не убранный виднелся разноцветный валентин, к двери в кабинет Алексея. Паркет поскрипывал у неё под ногами. Лицо у неё было несчастное. На углу своей кривой улицы и улицы Владимирской турбин стал нанимать извозчика. Тот согласился везти, но мрачно сопя, назвал чудовищную сумму.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 Аллюдина визит был Батуна Турбин проспал и вертя головой всматривался в тротуары. На них было хоть и тревожное и сумбурное, но всё же большое движение. "Стой, стой!" сказал пьяный голос. "Что это значит, сердится?" спросил Турбин. Извозчик так натянул вожжи, что чуть не свалился Турбину на колени. Сомершенно красное лицо качалось огло бледя держась за вожжу и по ней пробираясь к сиденью. На дублёном полушубке поблескивали смятые прапорщичьи погоны. Турбина на расстоянии аршина обдал тяжёлый запах перегоревшего спирта и лука. В руках прапорщика покачивалась винтовка. "Пав-па, «По -по -по поворачивай", сказал красный пьяный. Выс "Высаживай пассажира". Слава пассажир вдруг показалось красному смешным, и он хихикнул. "Что это значит?" сердито повторил турбин.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 Жепцов не поехал, злобно бурчал извощик на хлёстевые крупклячи. Стрельнёт в спину. Что с него возьмёшь? Турбин мрачно молчал. Вот с малочь, такие вот позорит всё дело, злобно думал он. На перекрёстке оперного театра кипела суета и движение. Прямо посредине на трамвайном пути стоял полимет охраняемый маленьким иззябшим козятом в чёрной шинели и наушниках. и юнкером серым. Прохожие, как мухи, кучками лепились по тротуару, любопытно глядя на пулемет. В аптеке на углу Турбин уже в виду музея отпустил извозчика. «Прибавить надо, ваше воск благородие», злобно и настойчиво говорил извозчик. «Знал бы, не поехал бы. Вишь, что делается. Будет». «Детей зачем-то ввязали в это», послышался женский голос. Тут только Турбин увидал толпу вооруженных в музее. Она колыхалась и густела. Смутно мелькнули между полами шинелей пулеметы на тротуаре. И тут Кипучи забарабанил пулемет на Печерске. Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па. Чепуха какая-то уже, кажется, делается. Растерянно думал Турбин и, ускорив шаг, направился к музею через перекресток. Неужели опоздал? Какой скандал? Могут подумать, что я сбежал.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 польскому легиону отдать. А где он? А чёрт его знает. Все в музей, все в музей. На Дон! Прапорщик вдруг остановился, сбросил седло на тротуар. К чёртовой матери пусть пропадёт всё, яростно завопил он. Ах, штабные! Он метнулся в сторону г розя, кому-то кулаками. Катастрофа. Теперь понимаю. Но вот в чём ужас? Они, наверное, ушли в пешем строю. Да-да-да-да-да. Несомненно, вероятно, Петлюра подошел неожиданно. Лошадей нет, и они ушли с винтовками без пушек. Ах ты боже мой! К конжу надо бежать. Может быть, там узнаю. Даже, наверное, ведь кто-нибудь жида остался. Турбин выскочил из вертящейся суеты и, больше ни на что не обращая внимания, побежал назад к оперному театру.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 Тургенев постучал тревожно, ещё раз постучал. Серая фигура мелькнула в застеклённом двери открыла её, и Тургенев попал в магазин. Тургенев наторопев смотрелся в неизвестную фигуру. На ней была студенческая чёрная шинель, а на голове штатская молью траченная шапка с ушами притянутыми на теме. Лицо странно знакомое, но как будто чем-то обезобразенное и искажённое. Печь яростно гудела, пожирая какие-то листки бумаги. Бумагой был усеян весь пол. Фигура в пусте в турбина ничего не объясняет, так же метнулась от него к печке и села на корточки, причём багровые отблески заиграли на её лице. Малышев? Да, полковник Малышев знал Турбин. Усоб на полковнике не было, гладкое сине выбритое место было вместо них. Малышев широко отмахнул рукой.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 Лев после этого он повернулся к турбину и прибавил ранически спокойно. Повоевали и будет. Он полез за пазуху, вытащил торопливо бумажник, проверил в нём документы, два каких-то листка надорвал крест на крест и бросил в печь. Турбин в это время всматривался в него, не на какого полковника Малышева больше не походил. Перед турбиным стоял довольно плотный студент, актёр-любитель. припухшими малиновыми губами